«Может быть, сеньор Риварес расскажет нам? Он как раз оттуда?» Овот не отвечал. Он пристально смотрел в окно и, казалось, не слышал, о чем говорили в комнате. «Сеньор Риварес!» — окликнула его Джема, сидевшая к нему ближе всех. Овот не отозвался. И тогда она наклонилась и тронула его за руку.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 По улице двигалась труппа бродячего цирка. Клоуны верхом на ослах, орликины в пестрых костюмах, праздничная толпа масок, смеясь и толкаясь, обменивалась шутками, перебрасывалась серпантином, швыряла мешочки с леденцами Коломбини, которая восседала в повозке, вся в блесках и перьях, с фальшивыми локонами на лбу и с застывшей улыбкой на подкрашенных губах. За повозкой толпой валили мальчишки, нищие акробаты, выделывавшие на ходу всякие головокружительные трюки и продавцы безделушек и сластей. Все они смеялись и аплодировали кому-то, но кому именно Джемма сначала не могла разглядеть. А потом она увидела, что это был горбатый безобразный карлик в шутовском костюме,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 Откуда у него такое пристрастие к балаганным шутам? — Очевидно, с сродство душ, — сказал Мартини. — Он сам настоящий балаганный шут. — Хорошо, если только шут. — Серьезным тоном проговорил Фабрици. — И будем надеяться, что не очень опасный. — Опасный? В каком отношении? — Не нравится мне его... — Таинственные увеселительные поездки. Это уже третья по счету, и я не верю, что он был в Пизе. — По-моему, ни для кого не секрет, что Реварес ездит в горы, — сказал Сакони. Он даже не очень старается скрыть свои связи с контрабандистами, давние связи, еще со времени восстания в Савиньо.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 «В Пестое, по-моему, работает очень плохо, а доставка туда литературы одним и тем же способом в сигарах чересчур примитивна». А, однако, до сих пор она оправдывала себя», — упрямо возразил Мартини. «Галли и Рикардо вечно выставляли оводы в качестве образца для подражания, и Мартини начинала надоедать это. Он положительно находил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 кто так хорошо знал бы горы, как Риварес. Не забудьте, что он скрывался там, и ему отлично известна каждая горная тропинка. Ни один контрабандист не посмеет обмануть Ривареса, а если даже и посмеет, то потерпит неудачу. Итак...